Горело все синим огнем. Кажется, я уже вспоминал об архитектуре поселков, в которых ковалась военная мощь послевоенного СССР, создавался ракетно-ядерный щит социализма и вообще поднималась на недостижимую высоту мирная советская наука под грифом «Совсекретно». Двухэтажные жилые дома в этих городках были двух типов. Одноподъездные восьмиквартирные и двухподъездные двенадцатиквартирные. Общий вид их был, несмотря на аскетическую простоту, какой-то иноземный, европейский. строили их пленные немцы. Тем временем другие пленные немцы, ученые, инженеры, конструировали для победителей оружие следующей войны. Жили они изолированно и в их лагере А это был все-таки лагерь, хотя и со всем возможным здесь комфортом дома, говорят, были совсем уж немецкие. Все это немецкое строительство только недавно начали сносить. Впрочем, сейчас о другом. Мы жили в восьмиквартирном. Это был добротный дом из светлого силикатного кирпича, однако с некоторыми анахроническими особенностями устройства. В частности, лестница в подъезде, ведшая во второй этаж, как и просторная лестничная площадка, на втором этаже были деревянные, из хорошо обработанного дуба. Почему и зачем снабдили офицерское жилье такой роскошью? Роскошью, составлявшей резкий контраст с весьма скромными практическими удобствами. Например, тепло подавалось во все дома городка водяное, центральное, по трубам от котельной но на кухне каждой квартиры стояла огромная угольно дровяная плита ее разжигали для большой готовки перед приходом гостей а в остальное время использовали как опору для легкой кухонно огневой техники в такой техники существовали три типа примус керосинка и «керогаз». Итак, плита была самая обычная, как в большинстве городских жилищ в те времена еще далеко не сплошной газификации, похожая на бегемота, если бы водились квадратные бегемоты. Перед ее огненной пастью, запиравшейся чугунным литым намордником со щеколдой, к полу был прибит железный лист на тот случай, если бегемот вдруг выплюнет горящее полено или огненный угольный ком. А в холодном состоянии плита прикрывалась еще одним металлическим листом на случай, если огнем стошнит мелкое керосиновое устройство. Далее, для младшей части аудитории, описание вышеупомянутых примуса и керосинки, о керогазе будет сказано особо. Начну с того, что примус есть та же керосинка, только размерами поменьше и изделанная поаккуратней, то и другое представляет собой керосиновую форсунку, установленную вертикально в опорах из толстого медного прута, так что внизу оказывается резервуар с горючим, а вверху распылитель, из которого горючее вылетает облачком мелких брызг, и будучи подожженным, спички в желтоватой коробочке с бипланом и надписью "Safety Matches" экспортное исполнение превращается в маленький факел, достаточный для кипячения супа в небольшой кастрюле или жареней яичницы на сковородке размером с блюдце. Подогреваемый предмет ставится на те же опоры из прута, которые внизу загибаются в как бы ножки примуса, посредине припаиваются к керосинному резервуару, а вверху выгибаются в эти самые подставки для кастрюли или сковородки. Таков примус. Особо же рассказывать о конструкции керосинки нет смысла. Как уже сказано, она отличается от примуса только мощной грубоватостью. Точнее, примус отличается некоторой субтильностью, изящностью. Что и неудивительно. Вопреки распространенному представлению о примусе, как о порождении пролетарских коммунальных квартир, в которых примусы и тараканы заводились как бы сами собой, Этот аристократ имел дореволюционную приличную биографию. В том же каталоге торгового дома «Мюр и Мерлис», на который я уже ссылался, примус представлен в разделе «Товаров для пикников и прогулок». Стоит себе на складном столе, а барышня в велосипедном троакаре накачивает маленький компрессор, ручка которого торчит из резервуара сбоку, от этого пламя должно гореть ярче, и красивые буквы с завитушками сообщают «Примус» — первая среди походных керосиновых печек, просто и безопасно. Так что «Примус» — даже не название конструкции, а рекламное слово, бренд, причем изначально женского рода. Впрочем, обо всем этом совершенно не задумывалась моя бабушка, пытаясь добыть огонь и подогреть для меня вернувшегося из школы котлеты с ее коронной, жареной круглыми ломтиками картошкой. Но примус не разгорался. Бабушка решила, что засорились отверстия распылителя. Взяв иголку для примуса, металлическая полоска, в которую запрессована тоненькая проволока, Продавали эти предметы на рынках инвалиды, она довольно ловко прочистила форсунку, подкачала компрессор, что тебе барышня на пикнике, и чиркнула спичкой. Сквозь прочищенный, с излишним рвением отверстия, керосин вылетел не облачком брызга, сначала крупными каплями, потом струей, и синий огонь поднялся до потолка. Объяснить, почему и зачем, схватив пылающий примус, бабушка другой рукой открыла дверь на лестничную площадку, выкинула туда огненный снаряд и снова, плотно захлопнув дверь, села на пол в прихожей. Объяснить это, царствие небесное, она не могла. Деревянный пол на площадке и лестничные перила не успели заняться. Все-таки дуб не слишком легко поджечь. Но примус пылал все сильнее. Керосин в нем был полный резервуар. К счастью, мать сидела у соседки, разбирались в выкройках. Что-то они не то услышали, не то почувствовали. Пламя удалось сбить старой отцовской шинелью. Сообразили, что керосин тушить водой не стоит. Просто и безопасно. Реклама всегда врала. Вечером решали, чем заменить примус. Отец сказал, что наиболее хозяйственные из сослуживцев хвалят устройство под названием керогаз, мощное и действительно безопасное. Он было стал рассказывать про керогаз подробности, что-то про превращение керосина в горючий, но не вспыхивающий как бы газ или что-то вроде этого, И остановился. На бабушкином лице было выражение такого покорного отчаяния, что сомнений быть не могло. Кирогаз победит ее в первый же день. Про примус хотя бы уже все известно. Помолчав, мать обрисовала ситуацию словами. с Кирогазом все начинать снова. И на завтра она купила новый примус. А Кирогаз? В нашей семье так и не появился. С Примусом мы дожили до баллонов, после которых пришел и центральный газ. Вот почему я так и не узнал устройство кирогаза. И сейчас не знаю.